Глава 68. Рьяна. Благодаря Фреду переход прошёл достаточно спокойно. Мы оказались прямо у ворот Академии и, игнорируя удивлённый взгляд, явно не слишком довольного стражника поплелись внутрь. «Что-то вы плохо выглядите, Дарнат», — протянул мужчина, впрочем, не преграждая нам дорогу. «Не боитесь, что подобные изменения могут вызвать вопросы у администрации Академии?» «Администрация Академии уведомлена о причинах моего отсутствия», — огрызнулся Дарк. «А вы...» Он хотел сказать что-то ещё, но перехватил мой тяжёлый взгляд и только раздосадовно а н махнул рукой, показывая, что плевать. Пусть стража думает всё, что ей только может прийти в голову. А перед сам о её плечо Дарр, а з у м е е т с я отказался. Иногда мне казалось, что он родился как минимум тремя веками раньше и был уверен, что на женщину нельзя положиться ни в каком из смыслов. н ну, о или слишком сильно берёг меня, оттого активно ограждая от любых трудностей. Тем не менее, сейчас именно я была способна на гораздо большее, чем сам д а р У него ещё оставалось немного сил в резерве, но они стремительно заканчивались. Я видела, как прихрамывает Дарнет, как хватается за грудь, считая, что я не вижу. «Не хватает дыхания?» — тихо поинтересовалась я, когда мы оказались в жилом корпусе и направились к ступенькам. «С дыханием всё в порядке. Магии не хватает. Некроманты от неё достаточно зависимы», — мрачно промолвил Дарк. «То есть тебе было бы плохо рядом с антимагом?» «Наверное, нет, потому что рядом с антимагом нет никакой магии». а тут снаружи на меня давят, а внутри пустота. «Надо потратить немало усилий, чтобы не согнуться под влиянием силы», честно ответил Дар. «Но всё будет хорошо. Это я могу тебе гарантировать». Я очень сомневалась, что в таком состоянии вообще можно что-либо гарантировать, но спорить не решилась, только похлопала Дар на топоруке, пытаясь таким образом выразить хотя бы свою поддержку. Он печально улыбнулся и продолжил в сествии, всё-таки оперевшись о моё плечо. «Я чувствовала, что нетистенности сейчас тонко, как никогда». Если бы она стала видимой, её можно было бы запросто порвать пальцами. Я довела Дара до его спальни, помогла ему лечь, а сама устроилась на краешке кровати и сжала его ладонь. Парень растянул губы в слабой улыбке. Было видно, что глаза его закрывались от усталости, и больше всего сейчас д а р н а т о надо было поспать. «Сейчас ты свободна, как никогда», прошептал он. «Наша магия нас объединять практически не способна. Зато нас всё ещё объединяет наши чувства». Дар хмыкнул. «Побудешь со мной?» Я сбросила верхнюю одежду, оставив её прямо на полу, разулась и забралась в кровать, устроилась рядом с д а р н а т о м и опустила голову ему на плечо, а ладонь на грудь, словно надеясь таким образом защитить Дара от всех и не дать внешнему давлению магии причинить ему ещё больше боли. «Сложно оно, быть некромантом?» — прошептала я. «Да, но быть любым другим волшебником тоже сложно, потому что самое главное — ответственность, а она присутствует вне зависимости от типа силы». Я задумчиво кивнула. «Наверное, э т о прав». «Приятно, что ты со мной согласна». «Как думаешь?» — прошептала я, если честно, желая просто сменить тему. «Кто мог туда проникнуть?» «Я б ы сказал, что это был кто-то, не обладающий даром, но вряд ли», — покачал г о л о в о й дар. «В конце концов, туда ещё добраться надо. На пик так просто не взберёшься. К тому же немагам нет никакого толка с этого концентратора. Кто-то очень сильный, точно знающий координаты и обладающий огромными ресурсами. Чтобы скрыть лётный аппарат заклинанием невидимости, Да ещё и пробраться сквозь преграды пика надо постараться. А если это был не лётный аппарат? Ну, не дракона же он нанимал, — рассмеялся д а р н а т К тому же они никого не катают на своих спинах. Рьяна, я сейчас не способен ни о чём думать, правда. Он наконец-то позволил себе признаться в слабости и теперь затих, будто дожидаясь моей реакции. Я мягко улыбнулась и прошептала. Конечно, подняла голову, чтобы коснуться губами его скулы, и в полголоса добавила. Любимый, я тоже тебя люблю. — пробормотал Дарнет, прежде чем окончательно провалился в сон.